к лечом к плечу. Смерть приближалась к Маугли. Человеческий детёныш опустился на четвереньки, по волчьей припал к земле, страх сковал его, пригвоздил к месту. Маугли был испуган, но не собирался просить пощады. Нет, только не это никогда. Шерхан поморщился, Он понимал, что настоящей схватки с этим заморошеным не получится, но надеялся, что человеческий детёныш окажет ему хоть какое-то сопротивление. А того даже на это не хватило. Жаль, конечно, но что поделаешь? И тигр приготовился попробовать, каково на вкус человеческое мясо. Любопытно будет узнать. Маугли врылся ногами в мягкую землю, как врывается в неё своими корнями дерево. Он знал, что ему сейчас придёт конец и приготовился к смерти. Он проиграл в борьбе с тигром и ничего уже не изменить. Помни древний, как небо, джунглей закон. Раздался вдруг голос со стороны. Это был Балу, уверенно выступивший вперёд. "Что такое?" прорычал Шерхан и осторожно отступил на шаг назад, глядя на подошедшего к мальчику медведя. Маугли, не веря своим глазам, уставился на могучего медведя. "Что он делает?" подумал человеческий детёныш. «Он всегда неприложен и строг!» Добавился к голосу Балу голос Багиры, и Пантера подошел, встал рядом с Маугли с другой стороны. «М-м-м, идиоты!» — фыркнул Шерхан, готовясь напасть на всех троих. В душе Маугли забрежжил лучик надежды. «Еще бы!» Ведь рядом с ним снова были Балу и Багира. В груди мальчика распускался красный цветок, невидимый зажжённый его друзьями. "Встая каждым своим волком сильна", прозвучал голос Ракши, которая тоже гордо встала рядом со своим сыном. "Куда вы суётесь?" прошипел Шерхан. спешить и отдать свою жизнь за человеческого детёныша, дураки, ну, дураки. В ответ остальные члены волчьей стаи развернулись строем вокруг своего брата и в один голос продолжили: силой стаи своей каждый волк. Кровь вскипела в жилах Шерхана, когда он оглянулся, И увидел, что все стоявшие до этого у него за спиной животные один за другим переходят на сторону Маугли. Похоже, все джунгли решили выступить за одно против тигра. Я вас всех перегрызу, взревел тигр и бросился на Маугли. Балус с завидной ловкостью опередил тигра и ринулся ему навстречу. Вместе с ним рванулась вперёд и вся рычащая волчья стая. Маугли тоже прыгнул вперёд, но его тут же отбросило в сторону, и он довольно жёстко приземлился, упав на спину. Это был Багира, он прижал человеческого детёнашка к земле и не громко, но грозно прорычал: "Ты не волк, сражайся с ним по-своему. А деревья использовать я могу", спросил Маугли, моментально сообразив, что имеет в виду старый кот. «Тигры не умеют сражаться!» — на деревьях кивнул Багира и, понимающий, усмехнулся. Маугли обнял Багиру за его могучую шею и бросился бежать в джунгли. Маугли продирался сквозь заросли, ища глазами деревья, лихорадочно продумывая план. Итак, какие у него преимущества перед Шерханом? Что может противопоставить тигру человеческий детеныш? Маугли убегал все глубже в джунгли, а... Что ему использовать в схватке с Шерханом? Скалу с улями? Нет, пещеру Балу? Хмм, тоже нет. Позвать на помощь Ка? Нет, нет, нет. Всё не то. Нужно придумать что-то другое и придумать как можно скорее. Человеческий детёныш бегал не так быстро, как тигр, не был так же силён, как медведь или так же проворен, как пантера. Всю жизнь он провёл с волками, Но он и не волк тоже. Ширхан назвал его человеком, но он вроде и не человек. Ну, не совсем человек, скажем так. Он не такой, как все, наполовину человек, наполовину зверь. Может, именно в этом его преимущество. В джунглях становилось всё жарче от пылающего в них пожара, всё тяжелее становилось дышать от едкого дыма. Всё, времени на раздумья больше нет.